Сильное лидерство. Стремясь стать лучшим из лучших, барон фон Рихтгофен возглавил самое устрашающее летное подразделение Первой мировой войны. Ключевая фигура. Манфред фон Рихтгофен, 1892-1918 годы. Национальность. Немец. Осуществление стратегии 1917-1918 годы. Ситуация. Фон Рихтгофен во время Первой мировой войны зарекомендовал себя как мастер-летчик-истребитель и в 1917 году принял командование эскадрильей, которую преобразовал по-своему. Первая мировая война стала первым конфликтом, в котором серьезную роль играли воздушные силы. И в значительной степени их командиры играли по своим правилам. Немец Манфред фон Рихтгофен был не только божественным летчиком, но и проявил большую храбрость и хладнокровие, желание сбивать своих врагов. Это сделало Рихтгофена самым опасным летчиком во время войны, а эскадрилья, которой он командовал, стала эталоном для других, как подразделение быстрого реагирования. Охотники и жертвы В августе 1916 года Освальд Бельке подписал на фон Рихтгофена свой новый истребитель эскадрильи стафел Джагдстафел-2, известный как Джаста-2. Его первый воздушный бой проходил 17 сентября на территории Камбре во Франции, и он усвоил все необходимые уроки от опытного Бельки. Когда Бельки погиб в бою в конце октября 1916 года на глазах фон Рихтгоффена, это можно было назвать поистине отрезвляющим зрелищем. Но он постарался запомнить все, что успел сказать командир. Главным из сказанного было то, что хороший летчик-истребитель это не тот, кто умеет показывать зрелищные трюки. Хоть у него и была возможность устроить шоу в небе, Фон Рихт Гофен стал достаточно консервативным летчиком, уклоняясь от ненужного риска, где это было возможно. Вместо этого он взялся за спокойный тактический подход. Он предпочитал атаковать сверху и стремился в решающий момент держаться впереди солнца. Также пользовался защитой своих коллег-пилотов и, когда начинал атаковать, просил их прикрывать его с хвоста и флангов. Он тоже обеспечивал им прикрытие, когда это требовалось. Будучи юношей, Фон гоффен обожал охоту – Выслеживал дичь в лесах родной Силезии и с гордостью демонстрировал свои охотничьи трофеи. И теперь он использовал похожую тактику, терпеливо отслеживая добычу, чтобы нанести решающий удар. За каждую победу в воздушном бою у него был серебряный кубок с выгравированной датой битвы. Для него это были предметы гордости своей работой. К началу ноября 1916 года у него уже насчитывалось 10 кубков – Позднее, в том же месяце, он сбил самого, возможно, авторитетного своего противника, Леона Джорджа Хоукера, известного как «Британский Бельки». Примерно в это же время он покрасил свой самолет в красный цвет, смелый поступок, который обеспечил ему прозвище «Красный Барон». В январе 1917 года ему было отдана в командование собственная эскадрилья «Джаста-11». «Преуспевающий пилот теперь стал настоящим лидером». Лидер воздушного цирка. Красный барон требовал от своих людей той же воинской дисциплины, которой придерживался сам. Все члены команды должны были ознакомиться с новейшей тактикой и подходить к каждой битве как ученый, выбирая самый лучший угол для атаки, оптимальную скорость полета и высокоточное военное вооружение. Также он требовал от летчиков полной беспощадности. Сражаясь с одноместным самолетом, нужно целиться в человека и обязательно его сбить. Если же это двухместный самолет, то сначала нужно сконцентрироваться на летчике-обозревателе, который, как он знал, имеет все шансы начать ответную стрельбу, а затем на самом пилоте. Если это возможно, они не должны выжить после падения. Фон Рихтгофен не был радушен к своим людям. Скорее, был к ним холоден и держал дистанцию, что, казалось, помогло заслужить уважение. Они считали, что командир знает, о чем говорит, выполняя свою жестокую работу. Поэтому не противились этому и готовы были следовать за ним до самого конца. В апреле 1917 года, известные как «Кровавый апрель», члены «Джаста-11» сбили 89 самолетов. В июне 1917 года «Джаста-11» объединились с тремя другими эскадрилями, чтобы сформировать jg 1 под командованием Красного Барона. Вскоре их стали называть воздушным цирком, не только из-за смелой окраски самолетов и акробатических навыков пилотов, но и за возможность в кратчайшие сроки направиться туда, куда нужно. Подразделение прославилось своей особенностью в рекордно кратчайшие сроки разбить импровизированный лагерь на свободном участке аэродрома. Кроме того, благодаря быстрому противодействию наступательным действиям союзников в разных точках, они вновь и вновь предоставляли немецким силам дополнительное время и пространство для маневра. К примеру, в ноябре воздушный цирк ускорился от Ипра до Камбре на Западном фронте, что обеспечило некоторую стабилизацию, поскольку казалось, что британские силы вот-вот оторвутся. Имея в своих рядах опытных пилотов, воздушный цирк воплощал ценности своего лидера и порождал хаос в рядах врага. Хронология событий. 1892 год. Манфред фон Рихтгофен родился 2 мая недалеко от Бреслау в Германии. 1911 год. Рихтгофен становится кавалерийским офицером. 1914 год. В августе вспыхивает Первая мировая война. Рихтгофен в разное время располагался на Западном фронте, а первые месяцы – в России. 1915 год. Он переходит в военную авиацию. Сначала становится летчиком-обозревателем, а затем пилотом. 1916 год. В сентябре он получает свой первый показатель войны, когда сбивает самолет союзников. 1917 год. Он становится командиром эскадрильи. В том же месяце сбивает 18-й самолет и получает премию «Голубой Макс» – высшую военную премию Пруссии. Июнь-июль 1917 года. Рихтгофен формирует так называемый «воздушный цирк». В июле его сбивают и серьезно ранят, но он возвращается в эскадрилью через пару недель. Ноябрь 1917 года воздушный цирк появляется из Ипра для противостояния британским наступательным маневрам в Камбре. Апрель 1918 год. Самолет Рихтгофена сбит во Франции, а он сам погибает в авиакатастрофе. Его похоронили со всеми военными почестями. Под командованием капитана Вильгельма Рейнхарда воздушный цирк продолжает борьбу и в мае приходит к своей 300-й победе а в июле к 500-й воздушной победе. Ноябрь 1918 года, когда война заканчивается, цирк уходит в отставку. Он уничтожил почти 650 самолетов-союзников, потеряв 52 пилота в процессе, и еще 67 человек получили ранения. Спецподразделение. Рихтгоффен, как и многие другие, от Юлия Цезаря и Жанны Дарк до Лорда Нельсона и Наполеона, является для многих примером. Однако, возможно, самым ярким его достижением было создание воздушного цирка в качестве современной модели для операций подразделения. Он собрал самых лучших летчиков-истребителей для того, чтобы создать силу, которая была бы опытной, надежной и беспристрастной. Будучи всегда на связи и готовые выйти на фронтовые действия в кратчайшие сроки, летчики воздушного цирка создали «Эталон», который почитается такими организациями, как Британские САС – особая воздушная служба, и Американские сил – подразделения силы специальных операций «Морские котики», и которые последуют его примеру позднее в этом же столетии. Небесная легенда. Красного барона сбили в июле 1917 года, и он получил серьезную травму головы, но вскоре вернулся на активную службу. Однако 21 апреля 1918 года его снова сбили над Францией, и в этот раз он не выжил. Ему было всего 25 лет, но он успел стать легендой. Даже враги отдавали ему военные почести. На момент смерти ему приписали 80 побед, самый большой личный рекорд за Первую мировую войну. Его рекорд был полон кровопролития, а также сочетал в себе мастерство, храбрость и стремление к победе. Он стал настоящим лидером и даже завоевал уважение тех, кого намеревался убить. Тем временем его воздушный цирк действовал до самого конца войны, заработав сотни победных очков и укрепляя линию фронту там, где требовалось. Стратегический анализ. Тип стратегии – лидерство. Ключевая стратегия – создание эскадрильи быстрого реагирования, собранной из лучших пилотов и характеризующейся безжалостной волей к победе. Результат – самая эффективная машина для убийства в воздушном пространстве того времени. Также использована Шейтетом-13, военно-морским спецназом Израиля, британскими САС и американскими морскими котиками.